Зверская зима с трудом, со скрипом, пошла на попятную. Дикий мороз, растративший последние патроны в гулкой перестрелке по тайге, сдавался на милость весне, повсюду задорно сверкающей ледяными штыками. День за днем пребывало нежное тепло, и все звонче-звонче звякали капели, там и здесь оттаивали земляные бугры. Вкусно пахло прелым снегом, точно тестом, из которого готовились выпекать веселых весенних жаворонков по древнему обычаю Руси. Первый цветок засветился во льду, в хрустальной вазе, точенной золотыми резцами лучей. Сорвать да понюхать подобный цветок все равно, что хватануть стакан вина. Кровь начинала куролесить в жилах, душа на крыло остановилась, куда-то хотелось лететь. Да и как иначе-то? Это уж закон такой, неписанный закон. Душа весной должна цвести, душа должна срываться в дальнюю дорогу вслед за птицами, призывно оглашающими небеса и земли своими вековечными призывами. В такие дни пастух с какой-то особенной тоской вспоминал далекую милую родину, и вспоминался, ярко представлялся давнишний русский праздник пастухов, как будто именной, только ему, пастуху, предназначенный праздник. Он выпадал на 23 апреля на Георгия Победоносца, так называемый Егорьев день или Вешний. В этот день в старину вербой, припасенной с предпасхального вербного воскресенья, Люди выгоняли скотину в поля и приговаривали «Христос с тобою, Егоре Храбрый, прими мою скотину, животину на все полное лето и спаси ее». И после этого начинали пастухов одаривать, чем Бог послал, выносили им большие караваи, в чистом поле накрывали стол, кормили так называемой мирской яичницей, а вечером – когда скотина с полей подтянется к своим дворам, ее угощали остатками караваев. Об этом древнем прекрасном празднике пастух много интересного прочел в тех многочисленных книгах, которыми была полна его бездонная пастушья сумка, доступная только ему одному. Если кто-то чужой пробовал туда засунуть свой любопытный нос, только сухарь мог увидеть, да пучок травы. Но куда интереснее было теперь читать ему не книги, письма. Они как будто птицы прилетали откуда-то из вольной воли. Матушка писала свои длинные пространные послания, закапанные слезами, разъедающими чернила. Великий скотогон Лайкерсанов не забывал. Даже коровий мальчик ботало, изредка царапал такие каракули, как будто из каракулевой шерсти слова на бумагу лепил. Ботала, всегда маравший свои письма кляксами, как непоседливый школьник, однажды вдруг нацарапал диковинную версию о том, что Бугаевский, директор мясокомбината в городе Купецке, был как будто причастен к убийству инкассатора и шофера. Такие слухи ползали по городу. Можно было бы, конечно, к этим слухам отнестись, точно к мухам, отмахнуться да и все, Но дело в том, что подобные слухи и здесь, на зоне, тоже начинали мухами жужжать. Слухи эти, с одной стороны, подрывали авторитет пастуха, а с другой снимали с него грех убийства и грабежа, в котором он не принимал участия. Авторитет его подрывался в том смысле, что пастух переставал быть липовым миллионером, потому что открывалось, правда еще под вопросом, Открывалось имя настоящего преступника. Ему, пастуху, безусловно, это было важно. Ему лучше не быть миллионером в глазах всей зоны, чем быть преступником. Письма бередили душу бедована, манили на волю. И порою он думал, что лучше бы и не получать такую соблазнительную замануху. Хотя, конечно, он письма ждал. Ой, как ждал всякой весточки. Болезненно ждал, узнавал подробности той жизни, которая теперь казалась почти недосягаемой. Он был уже в курсе того, что свадьба молила и расстроилась. Только не понял, почему расстроилась. То ли по причине болезни жениха, то ли из-за невесты, которая вдруг от него отвернулась. Лалай об этом прямо не писал. Это читалось как бы между строк. И от этих светлых междустрочей... Сердце бедована загоралось надеждой и верой. Хотелось увидеть ее, хотя бы глазочком одним. Увидеть, перемолвиться двумя-тремя словами. А тут еще весна приспела, мать ее. Воздух пахнет вином, кружит голову. Людей особо дерзких, людей отчаянных, давно уже парившихся за решеткой, этот вольный воздух толкал на безрассудные поступки. Пастух замечал за такими людьми, не иначе, как в побег они готовятся. Кто-то пайку хлеба приберегал, кто-то делал заточку себе, кто-то втайне готовил гражданскую рубаху, штаны. Сказать, что он завидовал этим очаюгам, нет, не завидовал. И все-таки сердце обжигало жарким чувством, и где-то в тайниках души подсознания – Хотелось присоединиться к этим дерзким беглецам, но ума хватало, чтобы не рыпаться. У них свои побеги, а у меня свои. Каждый вечер после отбоя он совершал свой внутренний побег. Душою и мыслями уносился на волю, бродил там, слушал звуки и созвучия лесов, полей и гор, и где-то в глубине, в подвалах памяти, Он скрупулезно коллекционировал все эти звуки и созвучия, как хороший знаток вина коллекционирует марочное вина. И чтобы не быть голословным, можно привести такой пример. Созвучия, которые он слышал на краснопогожем закате, напоминали ему сладковатый привкус красного вина, сорт винограда, каберне-савиньон. А первый снег, медленно кружившийся в полях и словно бы звенящий в тишине, Это, конечно, белое вино из винограда шардоне или мускат. И точно так же, как вино, звуки были у него сухими, сладкими и полусладкими. Имелись у него и крепкие звуковые напитки – водка, ром, коньяки. Это были, как правило, громогласные раскаты весенней грозы, грубая речь уголовного мира, забористая народная частушка или какое-нибудь крепленное выражение – в котором, как ни странно, заблудилось эхо соловьиной трели. В подвалах памяти в глубоких погребах он аккуратно, бережно сортировал все эти звуки и созвучия, хранил уже в сотнях различных бутылок, до поры до времени залитых суругучом. С первоначала все это было хорошо и даже очень интересно, увлекательно. Только вся эта химера стала как-то быстро надоедать пастуху. Внутренний побег для слабаков, думал он, а вот настоящий, реальный, это не всякий потянет. Весна день за днем разуживала сердце, душу распаляла, и где-то в подсознании опять стала копошиться смутная мыслишка по поводу реального побега. И однажды, словно бы читая мысли бедована, К нему подошел один блатной зыка, по кличке Мутный. Не в бровь, а в глаз была эта кликуха. Постоянно мутные глаза наводили на мысль о наркотиках или о какой-то душевной болезни, если тут вообще слово «душа» уместно. Мутный отличался маниакальной жестокостью, изуверством по отношению к любому, кто находился рядом, хоть свои, хоть чужие. «Пастух!» «Давай-ка с нами!» – негромко произнес блатарь, подмигивая. «Мы посидели вчера, перетерли это дело и решили взять тебя с собой». «Хорошее вы приняли решение!» – скрывая насмешку, подумал Бедован. «Меня только не спросили». Он прекрасно понимал, что с такими мутными чертями лучше не связываться, но и ссориться с ними не надо. Поэтому пришлось дипломатничать». Пастух как будто согласился, а потом на пару дней в больничку слег, надорвался на лесоповале. И там, в больничке, он узнал, что мутный, собираясь в побег, берет с собой не только пастуха, но и еще одного заключенного. Это был Стахановец, редкий богатырь. Для пастуха это не было новостью. Он давно уже понял элементарный расклад блатаря. Пастух ему был нужен из-за пастушьей сумки, в которой могла быть провизия для побега. А если вдруг пастушья сумка не сработает, рядом будет бежать Стахановец, Бугай, приговоренный к съедению. Стахановец был туповатый, да только и он не мог не смекнуть, почему это вдруг блотари его пригласили в свою теплую компанию. Деваться ему было некуда или соглашаться бежать в качестве живого мяса, или самому рвануть в бега. Долго ли коротко думал Стахановец, только решил он сделать побег на рывок, один из самых дерзких и отчаянных побегов, рассчитанных на внезапность и свою богатырскую силу.